Часть первая. Глава 1 Дворец готовился к балу. Хлопали двери, звенела посуда, оркестр настраивал инструменты. Но в зале совета царило далеко не праздничное настроение. Советники с пены у рта пытались протолкнуть своих протеже на пост наместников по рубеже. «Моган великий!» статный, синеокий, с переливчатой волной золотых волос и легкой сединой в короткой бороде, смотрел на неподвижный маятник старинных напольных часов. В пылу словесного сражения никто не заметил поникших плеч короля, его рук, устало лежащих на подлокотниках кресла, его отстраненного взора. Не заметил никто, кроме старшего советника Троя Дадье. «Великий», — тихо сказал Трой. вынырнув из раздумий, Моган придвинул к себе список. Среди претендентов на доходную должность никогда не было молодых дворян и дворян средних лет. Те и другие не хотели надолго оставлять своих жен и детей и не желали вести их в порубежье. Условия жизни в колонии были непригодны для существования цивилизованного человека. Собственно, об этих условиях никто не родил. Порубежье – сырьевой придаток, территория для размещения вредного производства. Чем ниже уровень жизни, чем хуже условия труда, тем дешевле рабочая сила. Суть политики Тазара, проводимой в колонии, оставалась неизменной на протяжении 20 лет и привела к экономическому рабству присвоенной страны и духовному упадку ее населения. В такой стране не место благородным дамам и любимым чадам. Зато престарелые дворяне выискивали среди советников покровителей, осыпали их обещаниями и дарами и молили Бога, чтобы должность наместников по рубеже досталась им. Здесь, в Тезаре, они всего лишь госслужащие в отставке, которым суждено прозябать в загородных имениях, водиться с внуками и писать мемуары. А там, в колонии, они царьки». Моган пробежал взглядом по строчкам. «Любой из претендентов достоин победы, но только не сегодня». Решение принято, но до сих пор терзали сомнения, не допустил ли он ошибку. «Обсуждение продолжим завтра» сказал Великий и отложил список. В зале повисла тишина. Трой Дадье поднялся с кресла, подошел к напольным часам. Узкий в плечах, тонкий в кости, с седыми лохматыми волосами он больше походил на суфлера, чем на старшего советника. Если бы не баснословно дорогой костюм, можно было решить, что сухопарый старичок случайно забрел во дворец, перепутав его с театром. Трой перевел стрелки, подтянул гири. «Еще немного и по забудет, что у него есть хозяин», — произнес он и толкнул маятник. Раздался отчетливый стук. В углу зала из-за письменного стола поднялся молодой дворянин. Высокий, слегка полноватый, с непослушными русыми волосами и глазами чайного цвета. «Ваше Величество, прошу слова». Советники опешили. За 40 лет правления Могана это был первый случай, чтобы на заседании государственных мужей заговорил слушатель совета. Всегда спокойный и сдержанный трой резко повернулся. «У вас нет права голоса». Дворянин одернул черный пиджак, сшитый по последней моде. «Великий, прошу слова». «Напомните свое имя», — сказал Моган. «Маркис Вилар Бархат, Ваше Величество». Великий посмотрел на цепеневшего Суана Бархата. Кто бы мог подумать, что у самого безупречного советника такой бесцеремонный сын. «Слушатель совета не участвует в обсуждении вопросов. Вас не предупредили?» «Предупредили, Ваше Величество», — ответил Велар. «Я знаю, что нарушаю правила, и знаю, чем мне это грозит, если мои слова окажутся недостойными вашего внимания. Подойдите». Приказал Великий, и когда молодой маркиз приблизился к круглому столу, коротко кивнул. «Мы слушаем». Вилар поклонился. «Ваше Величество, назначьте наместником Адера коро Моган сжал подлокотники кресла. Смельчак Исмутьян озвучил решение, которое уже несколько дней мешает вздохнуть полной грудью. «Продолжайте». «Вы авторитетный и влиятельный правитель». За вами никто не видит вашего сына. Когда человек долго находится в тени, он привыкает к этому и ни к чему не стремится. Дайте Адеру возможность почувствовать свою силу. Дайте ему право самому принимать решения и отвечать за свои поступки. Разрешите ему выйти из вашей тени и занять место рядом с вами». Великий рассматривал молодого маркиза. «Сын рядового советника жаждет знаний, стремится постичь науку управления, мечтает стать достойной сменой отцу. А сын короля?» Моган перевел взор на пустующее кресло, стоящее по левую руку. «Прочь сомнения! Безделье и правитель — понятия несовместимые!» «Я услышал вас! Можете уйти!» Вилар расправил плечи, приподнял подбородок. «Великий, если вы назначите Адера коронаместником, разрешите мне поехать с ним?» Моган жестом приказал Велару удалиться, с чрезмерным спокойствием сложил бумаги в стопку и без единого слова покинул зал совета. «Это как понимать?» произнес сухой как палка и прямой как трость советник Патрик Каналь. «Король принял решение или нет?» Трой вернулся к столу. «Думаю, да. Это какой-то абсурд!» «Решения короля не обсуждаются». «Обсуждаются!» Каналь с трудом перевел дыхание. «Обсуждаются, когда наследника престола, великого Тазара, не низводят до заурядного наместника и собираются отправить в какую-то глушь. И с чьей подачи, а? Я вас спрашиваю, с чьей подачи? Вместо того, чтобы выставить наглеца за дверь...» «Осторожнее, Каналь!» Откликнулся Суан Бархат. «Вы говорите о моем сыне!» «Да кто он такой, ваш сын, чтобы давать советы великому?» «Вы еще можете остановиться!» Каналь хлопнул ладонью по столу. «Могу! Могу, но не хочу!» Бархат сложил на груди руки и загнул дугой седую бровь. В бронзовых потускневших, как старые подсвечники, глазах сверкнула смешливая искорка. «Хватит ломать комедию! Вы мечтаете заполучить престолонаследника в зитья? Его отъезд рушит ваши планы, разве не так? Вы боитесь, что Адер забудет вашу дочь? Здесь она каждый день в поле его зрения, а там...» Каналь побагровел. «И почему вы думаете, что слова моего сына повлияли на решение короля?» Продолжил Бархат. «Великий все решил без нас, он просто тянул время. Возможно, не хотел портить Адеру праздник, или наоборот, хочет преподнести ему памятный подарок». Повисло тягостное молчание, прореженное стуком маятника напольных часов. «Объявляю заседание закрытым», — произнес Трой. «Ваша светлость! — воскликнул Каналь. — Сделайте что-нибудь. — Что, например? — Поговорите с Адером. — О чем? О чем говорить с человеком, для которого праздные дни и ночи стали нормой жизни? — К сожалению, время упущено, и командовать наследником престола не получится. Ему нужна хорошая встряска, чтобы в нем проснулся правитель. — сказал Трой, и с присущей ему неторопливостью спрятал блокнот в папку с серебряным гербом Тезара. — Маркиз Бархат. Суан вынырнул из раздумий. «Слушаю, ваша светлость. Меня подкупила смелость вашего сына. Если ему понадобится помощь, он может на меня рассчитывать». Бархат склонил голову. «Благодарю, ваша светлость». Порыв ветра распахнул окно и впустил в зал совета шум столицы. Тренькали звонки трамваев, сигналили автомобили, По мостовым цоколям копыта лошадей извозчики покрикивали на ротозеев и нетерпеливых водителей. Трой посмотрел на мрачных коллег. «Расходитесь, господа! И не забудьте на балу улыбаться! Хмуриться будете завтра!» Советники направились к выходу из зала. Выйдя последним, Суан Бархат столкнулся с каналем. «Считаете, что ваш сын заполучил могущественного покровителя? А разве нет?» спросил Суан. Ханаль хохотнул и пошел по коридору вальяжной походкой. Стоя над обрывом, молодой человек рассматривал распростертую внизу долину, похожую на бурливое море. Изумрудные травы покорно склонялись и вскидывались, повинуясь прихоти ветра. Шелковистые волны бежали к затянутому дымкой горизонту. Могучие деревья, как сказочные корабли, покачивали тяжелыми кронами парусами. Прячась в курчавой листве, зяблики исполняли гимн весне. Человек устремил взор в небо, такое же темно-синее, как его глаза. Вынурнув из-за лохматой тучи, солнце озарило высокий лоб, ровный нос и твердый подбородок. Лучи заскользили по светло-пшеничным волосам, сбежали по величавой фигуре. Размытая тень распласталась пятном у крепких ног. На краю обрыва стоял сын Могана Великого, престола-наследник Тезара Адер Каро. На обочине дороги возле сверкающего серебром автомобиля топтались его друзья. Рыжеволосый Дамир и жгучий брюнет Стефан. «Не опоздать бы на вечеринку», – произнес Дамир. «Не волнуйся, без именинника не начнут». «Надеюсь». «Но на месте Адера проверять бы не стал». «Ты не на месте, Адера», – грубо бросил Стефан. «Разумеется». Дамир постучал носком лакированного ботинка по колесу. «Нельзя так часто испытывать терпение отца. У терпения есть свойство иссекать. А что великий сделает? Отменит бал? Как бы не так?» Стефан присел на капот, скрестил руки на груди. «Он дождется блудного сына и сделает вид, что ничего не произошло. Представляешь, каково ему?» «Хватит!» Прикрикнул Стефан и понизил тон. «Решит Адер протрочать здесь до вечера? Я слова не скажу. Решит вернуться в замок грез, я поеду с ним. И плевать я хотел на бал. Мне все равно, что предпримет великий. А знаешь почему? Потому что я хочу стоять рядом с троном, на котором будет сидеть Адер. Дамир усмехнулся. Кто тебя туда поставит? Адеры поставят. Зачем ему беспринципный лентяй? Стефан сверкнул карими глазами. Знаешь, в чем твоя ошибка? А? Сказать? Ну, скажи. Ты думаешь, что безупречная репутация и усердный труд помогают человеку добиться в жизни многого? Не думаю, я в этом уверен. Ты также недальновиден, как и Вилар. Бегайте, выслуживайтесь перед троем Дадье. Дамир вспыхнул. Мы не выслуживаемся. Тебя задело это слово? Хорошо, скажу иначе. или безите лакейничайте, подхалимничайте, присмыкаетесь, выбирая любое. Когда Адер придет к власти... Тройдадье исчезнет, а вместе с ним исчезнут его прихвостни. Их место займут люди, которые не заливают Адеру в уши нотации, а делают его жизнь ярче». Взмахнув белесыми ресницами, Дамир вздернул подбородок. «Знаешь, в чем твоя ошибка? Сказать?» Заложив руки за голову, Стефан потянулся. «Хочешь меня уколоть? Не получится. Ты недооцениваешь сына великого». Дамир посмотрел на часы и крикнул. «Адер, ты поставишь отца в неприятное положение, если опоздаешь на бал. Ты же не хочешь, чтобы десять тысяч гостей насмехались над монархом Тезара?» Адер окинул долину тоскливым взглядом и направился к автомобилю. Градмир, столица Тезара, был привычен к балам и приемам. Отмечались государственные и религиозные праздники, знаменательные и не очень значимые события. Каждый год носители знатных фамилий собирались в Дворце Великого на дне рождения наследника престола. Но столь грандиозного торжества в его честь, как в этот раз, никто не помнил. Горожане и туристы заполонили Дворцовую площадь с утра. Вечером стражи порядка оттеснили людей от парадной лестницы. К дворцу потянулась вереница автомобилей и конных экипажей. Зеваки встречали важных гостей аплодисментами и, пока дворяне поднимались по широким ступеням, разглядывали роскошные наряды и модные прически. Часы на смотровой башне пробили 10. Гвардейцы, облаченные в красные мундиры и черные фуражки, закрыли лакированные двери и отгородили мир для избранных от мира для всех. В зале приемов звучали медоточивые голоса, звенели бокалы. Обмениваясь улыбками и любезностями, дворяне прохаживались по паркету из ценных пород дерева. Золотые лианы оплетали стены и заканчивались на потолке причудливыми завитками, в которых мерцали россыпи лампочек. Овальные зеркала в рамах, усыпанных драгоценными камнями, отражали свет, отчего казалось, что искрил и переливался сам воздух. Легкий ветерок вносил в распахнутые окна запах цветущих акаций. Трой Дадье стоял в стороне от праздной публики. Его никто не тревожил. Желание поболтать со старшим советником Великого отбивал хмурый взгляд и сжатый в тонкую линию губы. Из толпы вынурнул молодой человек. «Приехал наследник», — сообщил он Трою и вновь растворился в толпе. Трой посмотрел по сторонам. Старшая дочь Великого, Элайна, грациозно скользила между гостями, исполняя роль полноправной хозяйки. Наметанный глаз советника уловил смятение в ее движениях, в том, как часто она поправляет на груди ожерелье из редкостного зеленого граната. Трой пошел к Элайне. Она двинулась ему навстречу немного быстрее, чем следовало, Замерла в полушаге. «Андер во дворце!» Одними губами прошептал Трой. Элайна в голос выдохнула. С благодарной улыбкой прикоснулась к локтю советника и вновь направилась к гостям. По заведенным во дворце правилам король входил в зал приема в последнем. Распорядители рассчитали время, за которое титулованные дворяне успевали обменяться новостями и подогреть знатную кровь вином. С точностью до минуты был определен момент, когда незаметно исчезали слуги, унося на подносах пустые фужеры. Возле главного входа вставал почетный караул, и гости растекались, как две реки, освобождая центр зала. На праздновании дня рождения наследника престола существовал другой порядок. Адер появлялся после отца. Поигрывая желваками, Адер смотрел в окно. На дворцовой площади толкалась и шумела толпа в ожидании вина и угощений. Личный костюмер-македор, одетый по моде завтрашнего дня, остроносые туфли, штаны с мотнёй на уровне колен, узкий пиджак на голом торсе, атласный платок на тонкой шее – ползал у ног Адера, выравнивая низ брючин. Личный секретарь Гюст, совершенная противоположность своему господину, низкорослый, с торчащим брюшком и покатыми как у женщины, плечами, охрипшим от волнения голосом, зачитывал список дворян, приглашенных на бал. «Довольно», — произнес Адер, — «я все равно их не запомню». Выхватил из подрагивающих рук секретаря бумаги и скомков бросил в угол. Гюст вытащил из кармана сложенный в четверо лист, расправил в местах сгибов и протянул Адеру. «Это ваш ответ на поздравление Великого». «Чем тебя не устраивает моя речь, которую я произношу каждый год?» Гюст состроил виноватую гримасу. Ежегодное благодарю — это не совсем речь. А ежегодная проповедь — это не совсем поздравление». В комнату заглянул слуга. «Ваше высочество, объявили Великого!» Перешагнув через костюмера и оттолкнув локтем секретаря, Адер вышел из комнаты. Стоя перед помостом, он с вызовом смотрел на своего великого отца. Восседая на троне, Моган бесстрастно взирал на своего непутевого отпрыска. «Я помню твой первый крик, первый шаг, твое первое слово». Адер изогнул бровь. «И если кто-то до сих пор это помнит, то уж точно не отец» скорее, няньки, заменивши умершую мать. «Твою первую конную прогулку!» Адерс сузил глаза. «Зачем отец кривит душой? Ведь это хранит в памяти только гувернер!» «Твой первый научный трактат!» Адер хмыкнул. «Этого не помнят даже учителя!» «Мы всю жизнь делаем что-то впервые!» Понизив тон, проговорил Великий и еще тише добавил. «Ты был...» чудным ребёнком. Адер приготовился услышать указания, как ему жить, к чему стремиться, а отец погрузился в себя и казалось, забыл, где находится. Гости не смело зашевелились, с озадаченным видом покосились друг на друга. За двадцать пять лет, как все успели заметить: ты вырос, наконец сказал великий. Прозвучали тихие смешки и тотчас смолкли. На лике короля ни один мускул не дрогнул. «В кресле наследника тебе уже тесно». Адер пошатнулся. «Отец уступает ему престол? А посему я дарю тебе, мой сын, трон знания, власти и правления. Твори закон и верши правосудие, разрушай и созидай». Великий обвел изумленных гостей тяжелым взглядом, остановил его на сыне. За несколько коротких секунд Адер сто раз пожалел, что не выучил ответную речь на поздравление отца. «Отныне ты правитель порубежья!» Адер вытянулся, как струна. «Сколько же стоило сил собрать мысли воедино? Сколько же потребовалось напряжения, чтобы голос прозвучал громко и твердо? Благодарю!»